К тому же у этих людей было много детишек. Но как много? Фридолин не мог бы сказать. Барсуки ведь умеют читать только до двух и обо всем, что больше. Говорят, много. Но мы-то знаем, сколько детей жило в доме на озере. Трое. Их звали Ули, Мушка и Ахим. И еще была такая собака, Тедди. И эти люди, и дети, и собака взяли себе в привычку приходить на остров. Бегали там, играли, шумели, а собака гоняла между деревьями и все вынюхивала. Конечно, Фридалину это ужасно мешало. Он же не мог купить себе другую нору. Свою он, собственно, лапно выкопал, потрудился изрядно. Раньше ведь Фридолин не жил на острове. Сюда переселиться заставили его очень грустные события. Он жил тогда в Большом Буковом лесу, примерно в трех километрах отсюда, а это для бурсука дальняя дорога. Большой Буковый лес, как называл народ эти места, рос на невысокой возвышенности, спадавшей на юг и на север к двум озерам, к широкому Цанцинскому и узкому Люцинскому. На южном склоне, том, что спадает к Цанцинскому озеру, в светлом буковом лесу и была первая нора фридалина. Там он и вырос вместе со своим братом Фридрихом и сестрами Фридой и Фридерикой под ласковым попечением своей матушки Фридезенхен. Отца своего Фридолин никогда не видел. Барсуки от природы, склона к отшельничеству, живут в одиночку. Даже муж и жена не селится вместе, и барсучьи и мамаши. Одной приходится воспитывать детей до той поры, покуда они не встанут на ноги. Но мамаша Фридизенхен кое-что рассказывала детям об отце Фридере, которого за угрюмый нрав и постоянную ворчливость высоко чтили среди барсуков. Барсуки ведь так же ценят угрюмость, как люди, приветливость и радушие. Чем меньше барсук нуждается в своих сородичах, тем более он уважаем, а уж превыше всех, — учила матушка Фридезенкин своих детей, — мы ставим бурсука, которого вообще никто не слышит и не видит. Ну так вот, на южном склоне том, что спадает к Сансенскому озеру, в светлом буковом лесу протекало детство Фридолина. О, как оно было прекрасно! Родился он вместе со своими сестрами и братом в самом конце необычайно холодного февраля. Но, по правде сказать, малыши не подозревали, до чего же холодно бывает на белом свете. Барсучья мама выслала гнездо сухой листвой, мягким хом и жухлой травкой. Здесь было тепло и уютно. Еще бы! Два метра под землей! Сюда никакой мороз не доберется! уж какая чистюля была Фридизинхен! От жилого гнездышка она прорыла небольшой ход, и в конце его устроило что-то вроде маленькой уборной. Детей она очень скоро приучила бегать туда по всем делам, а помед аккуратно закапывать. Остатки пищи она тоже туда сносила, ведь ничто так брусукам не противно, как запах гнили и нечистот. Потому-то они, помимо пяти-шести от норков, выкапывают две или три отдушины, которые выходят прямо наверх чтобы воздух в норе был всегда свеж и чист. О первых своих днях, проведенных в теплом, мягко выстланном гнезде, Фридолин, разумеется, ничего уже не помнил. Как и его брат и две сестры, он родился слепым, и прошло довольно много времени, прежде чем у него прорезались глаза, и он стал немножко ползать. Кормились они в ту пору скодно. Вслед за суровым февралем и его ледяными ветрами